глава пятая. про развод Тимофей больше не заговаривал, а я молчала о своих подозрениях. Не то, чтобы я продолжила жить с мужем ради дочери или потому что не хотела что-то менять в своей жизни. Я на самом деле все больше убеждалась, что произошла какая-то дурацкая ошибка. Тим никак себя не компрометировал. я продолжила присматриваться, прислушиваться, но ничего, значит пора заканчивается своей паранойей. «Сегодня муж возвращается домой раньше обычного в крайне возбужденном состоянии, отрывает меня от пола и начинает кружить по кухне, не боясь, что я жирной лопаткой, которой только переворачивала котлеты, испачкаю его пиджак». «Тим, ты чего?» «Не понимаю я, когда муж наконец отпускает меня». «Милена, я такой контракт подписал!» «Делится он своим успехом». «С администрацией, представляешь?» «Мы в Подмосковье займемся работой, за которую бодались все фирмы того же профиля, но тендер выиграли мы!» «Поздравляю!» — улыбаюсь я, вспоминая о котлетах. «Если бы я знала, то приготовила что-то особенное по такому случаю!» «Кстати!» — говорит тем, ослабляя галстук, чтобы снять его. «Я так рано и приехал. Сегодня вечером нас пригласили на банкет по этому поводу» хотя скорее это показательное выступление, чтобы собрать побольше денег. «Очередной рассадник лицемерия?» Тихо спрашиваю, но муж меня слышит. «Поверь, это еще вполне ничего», — усмехается он на пороге ванной. «Все хотят заработать, Милена. Марина сможет с Даринкой посидеть или вызовем няню». «Я наберу Марине», — говорю, потянувшись в карман за телефоном. Что-то мы с подругой в последние дни особо не разговаривали. Так, могли написать друг другу пару сообщений, поинтересоваться, как дела. Марина пропадала на работе, потому что коллега ушел на больничный. Я тоже получила несколько новых заказов, не до встреч нам было. «Алло?» – немного отстраненно отвечает подруга. Обычно у нее такой голос, когда она пялится в микроскоп. «Привет, Марин, работаешь?» интересуюсь я, выключая плиту и выходя на лоджию. «В поте лица», – подтверждает она. «Еще два часа и домой, только в кулинарию заскочу, чтобы купить хоть что нормальное поесть, а то я на сухпайке за последние дни гастрит скоро заработаю». «Видишь?» – смеюсь я. «Прямо звезды сошлись. У меня домашний обед готов». «О, как?» – если Марина и рассматривала очередную улику в микроскоп то сейчас точно отвлеклась. «А Тим не будет против. Я вроде как разлад в вашу семью внесла». Тимофей ни разу не обвинил мою подругу в злом умысле, ни разу не сказал, что она специально его оболгала. Хотя зачем это ей? Муж настаивал на том, что Марина просто ошиблась. «Не будет. Он сам предложил тебя поэксплуатировать, так что я с корыстной целью». «Признаюсь?» И, понимая, что подруга ждет, продолжаю. У Тимофея важный проект, и нас пригласили на мероприятие. А я отлично проведу вечер в компании Дарины, понимает она. Жди, Милена, а мне пора бежать. У нас тут новый опер, просто от Достал весь отдел, как будто кроме его дел других нет. Надо отправить ему результаты экспертизы. Спасибо, Марин, успеваю сказать, прежде чем подруга вешает трубку. А ведь мы с Тимом давно никуда вместе не выбирались. Дарина, ее занятия, работа. Все как-то времени не находилось. И сейчас хороший повод выгулить новое платье, которое я даже сама не поняла, как купила, когда мы с Мариной ходили по магазинам. Я думал, ты уже в салон побежала. Тимофей сегодня просто светится от счастья. А ты мерзнешь на лоджии. Она утепленная, если ты не забыл. Напоминаю я. И странным образом настроение Тимофея передается мне. Ты же съездишь за Дариной. Перехожу к будничным вопросам. Марина через два часа заканчивает, ее тоже можно забрать. Значит, у нас еще есть время. Муж вздергивает брови и играет ими, а глаза прямо горят. Он притягивает меня к себе за талию и целует в шею. Тимофей, мне еще надо в салон, о котором ты упомянул. Упирая руки ему в плечи, говорю шутливо, «Ты же не хочешь, чтобы твоя жена выглядела хуже остальных?» Муж отстраняется, улыбается, глядя на меня, но в глубине его глаз плещется горечь. Опять между нами что-то не то. И чтобы избавиться от этого неловкого чувства, я упорно начинаю искать номер ближайшего салона, возвращаясь в кухню. Окно на укладку находится через полчаса. Я иду в душ понимая, что с укладкой не смогу, и переодеваться. Слышу, что Тим возится на кухне, наверняка делает себе кофе. Я ушла. Кричу мужу из прихожей, проверяя, все ли взяла. Телефон, ключи, кошелек. В семь выезжаем. Не выходя из кухни, отвечает он. В салоне провожу больше времени, чем планировала. Пока парикмахер укладывает волосы, администратор предлагает услуги визажиста, которая сейчас свободна. Макияж занимает еще час, поэтому домой я приезжаю, понимая, что у меня есть время только для того, чтобы переодеться. Захожу в квартиру и слышу смех дочери. Заглядываю на кухню. Они с Мариной уплетают котлеты с картошкой и салат за обе щеки, не забывая запивать вишневым компотом. «Мамочка!» Дарина с восхищением смотрит на меня. «Ты такая красивая, правда, тетя Марина?» Ага! кивает подруга. «Я прямо влюблена, и в твои кулинарные способности тоже». «Спасибо, девочки», — улыбаюсь я. «А где Тимофей?» «Папа пошел переодеваться», — сообщает дочка, и я, погладив ее по голове, иду в комнату. Тим как раз застегивает ремень на брюках, когда я открываю дверь. Задерживает взгляд на мне, так и не заправив кожаный конец в петлю. «Милена, ты прекрасно выглядишь», Наконец находит слова. Спасибо, улыбаюсь на комплимент и открываю шкаф, чтобы достать платье. Ты уже готов? Да, отвечает Тимофей, подхватив с кровати пиджак. Жду тебя. Только муж выходит за дверь, как в дверь проскальзывает Маринка, вызываясь мне помочь с платьем. На самом деле ей хочется хоть немного поговорить наедине перед нашим уходом. У вас, я смотрю, все налаживается. Шепотом спрашивает она. «Это хорошо. Сама же отвечает. Я, кстати, даже удивилась, что Тимофей за мной заехал, но он действительно не винит меня ни в чем, А вот я все больше и больше. Мне уже кажется, что тогда у меня после ночного дежурства глюки начались, а остальное я сама додумала». «Мариш», выбирая подходящий клатч, обращаюсь к подруге. «Я не знаю, что тогда было» но вспоминать об этом сейчас не готова. Думаю, что действительно недоразумение». «Милена, потом поболтайте. Слышу за дверью голос Тимофея, и мы с Маринкой выходим в гостиную. Я не так часто выбиралась с мужем на подобные мероприятия. Да и он сам не любитель подобного. Поэтому каждый раз немного волнуюсь. В первый раз я вообще чуть в обморок не упала. Откуда девочки из детского дома знать, как себя вести?» Но поддержка темы меня спасала всегда. Должна помочь и сейчас. Опять переживаешь, улавливает изменение муж. Милена, ты красивая и уверенная в себе женщина. Почему ты всегда забываешь об этом? Тем более это встреча не с местными олигархами, а всего лишь с чиновниками. Улыбаюсь, чуть расслабляясь. Чиновников я видела много. Они часто ходили со скучающим видом по детскому дому пока директриса рассказывала, что нам нужно ремонтировать. За этими воспоминаниями не замечаю, как мы останавливаемся». «Прошу». Тимофей галантно открывает мне дверь и подает руку. Улыбаюсь, выходя из машины, и тут же слышу, как женский голос зовет по имени моего мужа, а он чертыхается едва слышно сквозь зубы.